Анна Лукасевич позвонила через два дня. Андрей тут же заказал билет в Бангкок, благо с к и е г о был прямой рейс, и быстро собрав чемодан, отправился в лабораторию за готовым модификатором. Новый ритм жизни ему понравился. Уже через полтора часа он сидел в бизнес-лаунже в Борисполе и потягивал вино, думая о том, что за последние несколько дней получил больше жизненного опыта, чем за предыдущие несколько лет. В аэропорту Бангкока его встретила Ратри. Она настояла на том, чтобы отвезти его в отель, которым владел господин Винай. Бронь в гостинице, которую Андрей выбрал сам, пришлось отменить, но когда он увидел роскошный номер, представленный гостеприимным клиентом, все сожаления тут же испарились. Ратри забрала модификатор и взяла с него слово, что без нее он в город выходить не будет. Она хотела лично провести экскурсию по достопримечательностям и проследить, чтобы Андрей не забрел куда не стоит. Что ж, модификатор действовал не мгновенно, чтобы организм воспринял заложенную в нем мутацию и перестроился нужно не менее трех дней. Андрей был совсем не против провести это время не в одиночестве, а в компании тайской красотки. На четыре дня он, казалось, попал в рай. Дни напролёт они гуляли по столице Таиланда и её окрестностям, храмы, дворцы, парки, рынки, рестораны, и не расставались даже ночью. Ратри таки оказалась девушкой, темпераментной и умелой. Лишь одна мысль периодически беспокоила Андрея, не давая ему полностью расслабиться. А если Лукасевич что-то сделал не так? Если его модификатор не сработает? Интересно, если вина прикажет? Ратри с такой же обаятельной улыбкой воткнёт одну из своих шпилек ему в глаз. «Пембертон для этого его и нанял, чтобы не рисковать самому?» Андрей как мог отгонял эти мысли, но получалось плохо. Утром пятого дня Ратри сообщила, что вечером его ждут на мероприятии, иными словами, на петушиных боях. Андрею стало совсем не по себе. Помещение для мероприятия находилось в одном из ночных клубов и было чем-то сродни мини-колизею. Небольшая круглая арена в центре, огороженная невысоким забором из металлической сетки, несколько рядов зрительных мест, несколько закрытых лож над ними, для особенных гостей. В одной из таких ложь в и н а ожидал Андрея. Он властно взирал на толпу внизу, но завидев Андрея, коротко улыбнулся и сделал легкий поклон головой. «Добрый вечер, господин Винай!» Андрей, не зная, как себя вести, тоже слегка поклонился. «Рад вас приветствовать», — отозвался Винай. «Надеюсь, ваше пребывание в Бангкоке было не слишком обременительным». «Что вы!» — Андрей выдавил улыбку. «Не похоже, чтобы Винай был чем-то недоволен». «Может, всё идёт по плану, и зря он так разволновался?» Он постарался успокоиться, но сердце уперто продолжало стучать прямо в ушах. Он, наверное, красный весь. «Бангкок — прекрасный город. Мне очень понравился. Иратри — замечательная девушка. Эти несколько дней пролетели как один». «Хорошо». Виной выдержал небольшую паузу и протянул руку к диванчику. «Присядем. Скоро схватка Дабея, моего петуха». Андрей дождался, пока в и н а й сядет первым и сел рядом. Через пару минут им принесли чай. Потянулись долгие минуты ожидания. Винай молча пил чай и бесстрастно наблюдал за происходящим внизу. Лишь иногда его глаза резко сужались, выдавая заинтересованность в происходящем. Андрей чувствовал себя предельно неловко, но тишину нарушать не решался. Наконец, голос по громкоговорителю объявил что-то на тайском. На арену вынесли новых петухов, а Винай повернулся к Андрею. ю д а б е й справа». Мог и не уточнять. Мужчина, который держал Добея, Казалось, сам его боялся. Когда он поставил петуха на ноги, публика притихла. Питомец Виная возвышался над своим оппонентом и выглядел гораздо мощнее. Впрочем, второй петух не стушевался. Оба наклонили головы, едва не касаясь клювами, с топор шили перья на шее и двинулись по кругу. Соперник ринулся было в атаку, но Добей вспорхнул и в воздухе нанес удар когтистой лапой. Соперник отскочил, но тут же попытался атаковать снова. Дабей, танцуя, сместился в сторону и нанёс молниеносный удар клювом в основании шеи врага. Андрею показалось, что брызнула кровь. Петух рухнул, как подкошенный. Вся схватка продлилась меньше минуты. Винай повернул к Андрею довольное лицо. Андрей вдруг осознал, что и сам улыбается во все 32. «Мои поздравления, господин Винай. Впечатляющее выступление вашего... зверя. По-другому и не скажешь». Андрей замялся. «Действительно впечатляет», — согласился Винай. Аванс будет переведен завтра, как только откроются банки. Биоматериал будет готов хоть сегодня, но полагаю, вести его одной партией рискованно. Согласен? В таком случае я организую его доставку в Киев и обратно несколькими курьерами. Вас попрошу лишь встретить их на месте. Без проблем, все сделаем. Отлично. Виной задумался на мгновение и добавил. И передайте мистеру Пембертону, что я готов обсудить условия эксклюзивности. Андрей изложил всё Пембертону, как только вернулся в гостиницу. Он оставил Ратри в лобби-баре, а сам отошёл сделать звонок. «Эндрю, молодец! Поздравляю с первой успешной сделкой. Впереди нас ждут великие дела», – шеф рассмеялся. «Ты, кстати, ничего важного на ближайшие дни не планировал?» «Нужно проконтролировать вопрос с лаборатории, но прошло меньше недели. Думаю, рано ещё. А так, никаких планов». «Прекрасно. Тогда приглашаю тебя в гости. Пора заняться твоим переводом в Лондон». Андрей положил трубку и с минуту стоял, зажмурившись и улыбаясь, как идиот. Лондон. Ладно, п о м е ч а т ь он ещё успеет. А пока его ждала последняя ночь в Саратре. Не хочется терять время.